аиша с трудом сдерживалась чтобы не налить в него теневую кровь эффект от нее был значительно сильнее но и цена этого допинга была слишком высока что будем делать дальше госпожа спросила фарида с опаской глядя на нее что что аиша тяжело вздохнула будем думать она еще раз посмотрела на останки голема похоже что ей Аише.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 произнесла Аиша, подходя к ним. Еще немного поживете. Заинтересовал меня этот Вавилонский. Мне нужно найти Лиоса. Возможно, у этого дегенерата есть дополнительные сведения». Моё магическое чутье, отточенное веками практики, резануло по нервам, как раскалённое лезвие.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 «Какое любопытное название она выбрала для своих ручных убийц. Пограничники нервно переглянулись. Не советую вам так о них отзываться, господин Вавилонский. Тихо произнес старший пограничник. Говорят, они способны слышать свое имя, даже если его произносят шепотом за много километров. И у них странные способности. Я внимательно смотрелся в лица всех присутствующих на видео. Прокрутил вперед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 РАЗРУШЕННЫЙ форт. Когда-то он принадлежал повстанцам, но Владимир Григорьевич Вавилонский вместе с Кириллом Поляниным устроили тут такую вечеринку, что от былой роскоши остались только воспоминания до кучи битого кирпича. Почти двое суток команда любителей пива бродила по этим руинам, как ёжики в тумане. Ловушки, ядовитый дым, копья, взрывчатка — Все прелести приключенческих книг про искателей только без сокровища и прекрасных принцесс. А ведь эти пивники ни раз и ни два добывали сокровища по всему миру, еще нигде такого не видели. Плюс тут все было полузасыпано, и взрывчатки дофига, как вишенка на торте для адреналиновых наркоманов. Но пивники не сдавались. Коды, что дал Бабшильд, к их удивлению подошли.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 Их командир Освальд был в ярости. Он последний раз терял людей лет пять назад. И то по пьяни, когда они с ребятами решили пошалить в Амстердаме. «Фернанте шайса орал Освальд, их командир. «Да что в тебе! Да я за этих ребят!» Он сжал кулаки, и жестяная банка в его руке жалобно заскрипела. Потеря членов команды была для него настоящим ударом.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 Внутри бункера их ждал не просто сюрприз, а настоящая сокровищница. Четыре артефактных кейса из странного металла с замысловатой символикой на защелках, такие, что даже опытный взломщик сломал бы в них все свои отмычки. Кейсы светились тусклым голубатым светом в полумраке бункера, как будто хранили внутри что-то поистине неземное. рядом громоздились аккуратные ряды золотых слитков,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 «Сейчас главное — кейсы забрать. Да нее, судя по всему, ценнее золото!» Он постучал костяшками пальцев по крышке, и звук разнесся странным эхом. «Что-то мне подсказывает, что внутри не просто деньги или документы. А за остальным вернемся позже!» Посвальт обвел взглядом сокровищницу и довольно хмыкнул. «Ну что, парни, как говорится, за удачу!»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 «За наших павших товарищей!» — тихо произнес Вальтер, поднимая флягу. «Они бы порадовались такому улову!» Все молча кивнули, вспоминая трех потерянных членов команды. «Ладно, хватит рассижаться!» — скомандовал Освольд, когда банка опустела. «Берем кейсы и сваливаем!» Кейсы действительно оказались неимоверно тяжелыми и даже самые крепкие члены команды кряхтели, поднимая их. «Что меня? Что там внутри? Свинец?» — проворчал один из носильщиков, закидывая кисть себе под мышку. «Что бы там ни было, нам хорошо за это заплатят», — ответил Освольд. Перед выходом Марка и Пола, их специалисты по взрывчатке и ловушкам, начали методично устанавливать сюрпризы для возможных последователей становим тут парочку своих игрушек», — усмехнулся Марка, закрепляя на стене небольшое устройство. «Ага, тройную систему, чтобы наверняка...» — вторил ему Пола. «Сначала обычные растяжки с шумовыми гранатами, а только еще манюр Затем датчики движения с газом. А для самых упоротых — мои фирменные плевки дракона на лестничных пролетах». «Не переборщите», — предупредил Ассольд. «Мы еще вернемся сюда за золотом». «Как бы самим не взлететь на воздух из-за ваших побрякушек?» «Не да волнуйся, Бас!» — отмахнулся Марка. «У нас есть система безопасного прохода». Пола похлопал по карману, где лежал неоднократно залитый пивом блокнот с кодами деактивации. «Только для своих». Подъем наверх оказался еще сложнее, чем спуск. Тяжелые кейсы замедляли движение, а осталось после двух суток поисков давало о себе знать.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 а из горлышка вырвалась облачка пара, открывая доступ к вожделенному прохладному напитку. Ну что, ребятки, пиво хотите? Меняю на кейсы и в вашей жизни.